Почему люди лгут? Достаточно взглянуть на последствия его краткого визита в Сель, чтобы понять мою правоту. Колодину не хотелось открывать глаза. Если откроет, то проснется. А если проснется, то боль жжения в боку, ноющей ноги, тупая пульсация в руках и плечах окажется не просто ночным кошмаром. Она станет настоящей, и вся будет его. Он подавил стон и перевернулся на бок. Болело все тело, каждая мышца, каждый дюйм кожи. Голова гудела. Казалось, страдали даже его кости. Хотелось лежать без движения, пока газ не придет и не вытащит его из барака за ноги. Это было бы легко. Разве он заслужил хоть однажды что-то получить легко. Но он не мог этого себе позволить. Перестать двигаться сдаться это то же самое, что умереть. А это недопустимо. Колодин уже принял решение. Он поможет мостовикам. Хэв, будь ты проклят. Даже сейчас тебе ничего не стоит пинком выгнать меня из койки. Каладин отбросил одеяло и вынудил себя встать. Дверь в казарму была приоткрыта ради свежего воздуха. Когда он поднялся, стало хуже. Но для мостовика время на восстановление сил было непозволительной роскошью. Держись или сдохни. Колодин уперся рукой в неестественно гладкий, духозаклятый камень к изарминой стены, чтобы не упасть. Потом глубоко вздохнул и пересек помещение. Странное дело, многие уже проснулись и сидели, молча наблюдая за Каладином. Ждали, понял Каладин. Хотели увидеть, стану ли я. Он нашел троих раненых там, где оставили их вчера, у входа в казарму. Проверил лейтена К его удивлению, тот был еще жив. Дыхание по-прежнему слабое, пульс еле слышен, раны ужасны, и все-таки мостовик боролся за жизнь. Без антисептика это ненадолго. Ни одну из ран пока что не заразили спрены гниения, но в таком грязном помещении это лишь вопрос времени. Колодину нужно было достать какое-нибудь из аптекарских зелий. Парень проверил двух других. Хобер не смог сдержать улыбки. Он был круглолицый и тощий, щелью между зубами и короткими черными волосами. "Спасибо", проговорил мостовик. "Спасибо, что спас меня". Колодин фыркнул, осматривая его ногу. «Все будет в порядке, но ты не сможешь ходить несколько недель. Я принесу тебе еды из столовой". "Спасибо", прошептал Хобер, хватая Колодина за руку и сжимая ее. Он, кажется, даже прослезился. Эта улыбка прогнала уныние. Вынудила боль и усталость отступить. Отец Каладина описывал ему такие улыбки. Не они заставили Лерина стать лекарем, но из-за них он не переставал им быть. Одыхая, следи, чтобы рана была чистой. Нельзя привлечь в гниение. Скажи мне, если увидишь хоть одного. Они маленькие и красные, похожи на маленьких насекомых. Хобер истово закивал, и Каладин перешел к Дабиду. Молодой мостовик выглядел в точности как вчера, смотрел перед собой пустыми глазами. Он так и сидел перед тем, как я уснул, сэр, сказал Хобер. Похоже, за всю ночь не пошевелился ни разу. Ой, прям мороз по коже. Колодин щелкнул пальцами перед лицом Дабида. Мужчина дернулся на звук. Его взгляд сфокусировался на пальцах и последовал за ними. Когда парень подвигал рукой, видать, по голове стукнули. предположил Хоббер. — Нет, возразил Колодин. Это шок от битвы, он пройдет. — Я надеюсь. Как скажете, господин? Мостовик почесал голову. Каладин встал и распахнул дверь, впуская свет в комнату. Солнце едва поднялось над горизонтом, день обещал быть ясным. Со стороны военного лагеря уже слышались звонкие удары молота по металлу. Кузнец рано принялся за работу. В загонах трубили чулы. В воздухе пока еще чувствовался ночной холод, пахло чистотой и свежестью, пахло весной. "Ты встала", сказал себе Колодин. "Так иди же вперед». Он вынудил себя выйти и начать разминаться, хотя тело сопротивлялось каждому движению. Потом проверил собственную рану. Она была не так уж плоха, но инфекция могла все ухудшить. Буря побери этого аптекаря. Подумал Каладин, набирая полный ковш воды из бочки мостовиков, чтобы промыть рану. Он тотчас же пожалел о злости на старика, что тот должен был сделать. А дать антисептик бесплатно, ругать следовало великого князя Садиса. Именно он был виноват в этой ране. Именно он запретил лекарям делиться припасами с мостовиками, рабами и слугами младших нанов. К тому времени, когда Каладин закончил разминаться, Довольно много мостовиков выбрались наружу, чтобы попить воды. Они стояли возле бочки и смотрели на него. Оставалось сделать лишь одно. Стиснув зубы, Колодин пересёк лесной склад и нашёл брус, который носил накануне. Плотники ещё не приделали его к какому-нибудь мосту, так что Колодин его забрал и вернулся к бараку. Потом начал упражняться тем же способом, что и днём раньше. Он не мог двигаться быстро. Вообще-то большую часть времени даже просто ходил с трудом. Но с каждым шагом в его усталое тело потихоньку возвращались силы. Голова болела все меньше. Ноги и плечи еще ныли, и где-то внутри притаилось скопившееся за все это время изнеможение. Но он не опозорился и не упал. Разминаясь, прошел мимо другой казармы мостовиков. Люди входа едва ли чем-то отличались от тех, что были в четвертом мосту. Те же самые темные, в пятнах пота кожаные жилеты на голое тело или поверх мешковатых рубашек. Изредка встречались чужестранцы, обычно тайленцы или вьенцы, но всех объединял потрёпанный вид, небритые физиономии и отравленные взгляды. Кое-кто наблюдал за Колодиным с неприкрытой враждебностью, может, боялись, что его тренировки вынудят их старшину устроить то же самое в остальных отрядах. Он надеялся, что кто-нибудь из четвёртого моста к нему присоединится. Они ведь подчинились во время битвы, даже отважились помочь с поисками раненых. Его надежды не оправдались. В то время, как некоторые мостовики за ним следили, другие не обращали никакого внимания. Никто не захотел поучаствовать. В конце концов откуда-то явилась сил и приземлилась на край бруса. Вид у нее был точно у королевы в паланкине. Они говорят о тебе, сообщила она, когда колодин снова миновал казарму четвертого моста. Ничего удивительного, пропыхтел тот. Кое-кто думает, ты сошел с ума. Как тот человек, который просто сидит и смотрит в пол. Они говорят, шок от битвы повредил твой разум. Может, они правы. Я как-то об этом не подумал. А что такое безумие? спросила она, подтянув одно колено к груди. Похожая на облачко юбка колыхалась вокруг ее голени не растворялась словно туман. Это когда у человека неправильные мысли, объяснил Каладин, радуясь возможности отвлечься. По-моему, у людей всегда неправильные мысли. Безумие это когда все хуже, чем обычно, проговорил молодой мостовик с улыбкой. Вообще-то все зависит от того, кто тебя окружает, как сильно ты на них похож. Тот, чьи отличия слишком заметны, безумен. Ну, как-то так. Значит, вы это решаете голосованием? Она скорчила рожицу. Не в прямом смысле, но идея верная. Некоторое время она молча размышляла, а потом наконец спросила: Каладин, почему люди лгут? Я понимаю, что такое ложь, но не знаю, зачем она нужна людям?" Причин множество. Колодин свободной рукой вытер пот со лба, а потом схватился за бровь, чтобы тот не упал. Безум я в их числе? Сомневаюсь, Селгут. Может, вы все чуть-чуть безумны? Он тихонько рассмеялся. Да, возможно. Но если все лгут, сказала она, опираясь подбородком в колено. Тогда тот, кто говорит правду, прославёт безумцем, так? Я правильно поняла то, что ты сказал раньше? Получается, да. Но я не думаю, что существует человек, который всегда говорит правду. «Долинар». Кто? Дядя короля, пояснила Сил. Все твердят, что он никогда не врет. даже твои мостовики время от времени говорят о нем». Точно. Черный шип. Каладин слышал про него, когда был еще мальчишкой. Он светлоглазый, значит, лжет». Но, Сил. они все одинаковые. Чем благороднее на вид, тем порочнее внутри. Это всего лишь театр. Каладин замолчал, удивленный тем, насколько горькой оказалась его обида. А забери тебе буря! Это всё ты со мной сделал. Он слишком часто обжигался, чтобы доверять огню. Не думаю, что люди всегда такие, задумчиво проговорила сил, и её личико сделалось отрешённым. Я Каладин ждал продолжения, но Спрэн замолчала. Он снова прошёл мимо четвёртого моста. Многие отдыхали, прислонившись к стене барака, ожидая, пока полуденная тень их прикроет. Они редко проводили время внутри. Возможно, сидеть там целый день было слишком унылым занятием даже для мостовиков. Сил, наконец напомнил он. Ты собиралась что-то сказать. Кажется, я слышала, как люди говорили о тех временах, когда не было лжи. Это байки об эпохе вестников, когда людьми правила честь. Но ты легко найдешь тех, кто рассказывает истории о лучших днях. Просто понаблюдай. Когда в отряде появляется новый солдат, он в первую очередь будет говорить о том, каким прекрасным был его старый отряд. Мы помним только хорошее и плохое, забывая, что большая частью у дни дней не хорошая не плохая, а они такие, как есть. Он пустился бежать трусцой. Солнце начинало пригревать, но ему захотелось подвигаться. История, продолжал он пыхтя, доказывает, что я прав. Что случилось с вестниками? Они нас покинули. Что случилось с сияющими рыцарями? Они пали и утратили блеск. Что случилось с древними королевствами? Они рухнули, когда церковь попыталась захватить власть. Нельзя верить тем, кто наделен властью. А как же тогда быть? Обходиться без властителей? Нет. Отдавать власть Светлоглазым, и пускай она их портит. Просто надо держаться от них как можно дальше. Собственные слова показались ему пустым звуком. Разве сам он преуспел в том, чтобы держаться подальше от светлоглазых? Он вечно был ими окружен и тонул в грязном болоте их заговоров, интриг и жадности. Сил примолкла, и Колодин, пробежавшись еще разок, решил прекратить тренировку. Нельзя снова доводить себя до изнеможения. Он отнес брус на место. Плотники чесали голову, но не жаловались. Парень вернулся к мостовикам, заметив, что несколько из них, включая Камни и тефта, о чем то разговаривают, поглядывая в его сторону. Сил, знаешь", сказал Каладин, — "Наши беседы, видимо, не слишком-то помогают мне избавиться от репутации сумасшедшего. Я очень-очень постараюсь не быть такой интересной". Сил приземлилась на его плечо. Она уткнула руки в бока, потом резко села, улыбаясь. Явно довольная своей репликой, Не успел Каладин вернуться к казарме, как на другом конце лесного склада показался Газ и заспешил к нему. "Ты!" крикнул Газ, кнув пальцем в Колодина. "Ну-ка, стой!" Колодин остановился, скрестил руки на груди. "У меня для тебя новости", сказал сержант, прищурив единственный глаз. "Свет лорд Ламариль узнал о раненых". "Как?" «Забери тебя, буря, мальчишка!" вскрикнул Газ. Думал, люди не будут болтать. Что ты собрался сделать? Спрятать трех человек у всех на виду? Колодин набрал было полную грудь воздуха, но не стал нападать. Гас был прав. Ну хорошо. Какая разница, мы не замедлили войско». Ага. Но Ламариля не очень-то порадовала идея кормить мостовиков, которые не могут работать. Он сообщил о случившемся великому князю Садиосу и потребовал, чтобы тебя подвесили. Колодин похолодел. Подвесить означало оставить снаружи на время великой бури, бросить на милость бури отца. Это был, в общем-то, смертный приговор. И Светлорд Садис ему отказал, сообщил Газ. Что, неужели он обманулся в Садисе? Но нет, это просто часть игры. Светлорд Садис мрачно проговорил Газ. Велел Ламарилу позволить тебе оставить солдат. но запретил кормить их и платить жалование, пока они не работают. Сказал это докажет, что он прав, бросая раненых мостовиков на поле боя. Вот кремлец, пробормотал Каладин. Газ побледнел. Цыц! Ты говоришь о самом великом князе, мальчишка. Он огляделся, убеждаясь, что никто не слышал. Великий князь желает сделать из моих людей пример. Он хочет, чтобы другие увидели, как раненые страдают и умирают от голода, и то, что раненых мостовиков бросают на поле боя это милость. Что ж, возможно, он прав. Это бессердечно. Раненые солдаты возвращаются в лагерь. Он бросает мостовиков, потому что дешевле найти новых рабов, чем заботиться о старых. Гас не смог возразить. Спасибо, что сообщил мне эту новость. Новость! рявкнул сержант Меня прислали, чтобы передать тебе приказ, лавдёныш. Не пытайся выпросить еды в столовых для своих раненых, тебе откажут. И на этом он убежал, что-то бормоча себе под нос. Колодин направился обратно в казарму. Буря отец, где же ему достать еды, чтобы хватило на троих мужчин? Он мог разделить с ними собственную, но порции мостовиков очень невелики. Даже одного человека, помимо самого себя, он бы едва ли смог накормить. Если делить порцию на четыре части, то раненым не хватит сил, чтобы выздороветь, а Каладин слишком ослабеет, чтобы бежать с мостом. И ему по-прежнему требовался антисептик. Спрены гниение и болезни убивали куда больше народу, чем паршенди. Колодин подошел к мостовикам, отдыхавшим возле барака. Большинство предавались обычным занятиям, неподвижно застыв отрешенно пялились вдаль. Сегодня четвертый мост не нес дежурства. А прочие работы их должны известить после третьего полуденного колокола. Газ говорит, раненым не будут давать ни еды, ни денег, пока они не поправятся, сообщил Колдин собравшимся. Некоторые Сигзил, пит и Кулф, закивали, как будто этого и ждали. Великий князь Садис желает сделать из нас пример, продолжил Колдин. Он хочет доказать, что мостовики недостойны лечения. И ради этого позволит Хоберу, Летину и Дабиду умирать медленно и мучительно. Он тяжело вздохнул. Я хочу объединить наши ресурсы, чтобы купить лекарства и еду для раненых. Мы можем сохранить им жизнь, если некоторые из вас поделятся с ними едой. Нам понадобится где-то два десятка светмарок, чтобы купить лекарства и все прочее. Кто-то может чем-то поделиться? Люди уставились на него. Потом Морш начал смеяться. Остальные последовали его примеру. Они пренебрежительно замахали руками и разошлись, оставив Каладина с протянутой рукой. В следующий раз на их месте можете оказаться вы, крикнул он. Что тогда будет? Тогда я умру, ответил Мож, даже не обернувшись. В поле боя быстро, а не здесь через неделю. Каладин опустил руку. Он вздохнул, повернулся и чуть не налетел на камни. Высокий, как башня, громила рогаед стоял, скрестив руки, будто смуглокожий изваяние. Колодин взглянул на него с надеждой. "Свернет?" сказал камень. "Все потратить". Колодин вздохнул. Это все равно ничего бы не изменило. Мы вдвоем не смогли бы купить лекарства. Наших денег на это не хватит. Я, дам еды", проворчал камень. Колодин изумленно уставился на Рогаеца. Но только тому, кто со стрелой в ноге, уточнил Камень, все еще держа руки скрещенными на груди. Хоберу неважно. Он может стать лучше. Другой умрет. точно говорить. И я не жалею того, который просто сидеть и ничего не делать. Но для первого можешь взять моей еды немножко. Колодин улыбнулся и похлопал здоровяка по плечу. Спасибо. Камень пожал плечами. Ты занял моё место. Если бы не ты, я бы умер. Колодин не сдержал ухмылки, услышав такой вывод. Я же не умер. И с тобой было бы все в порядке. Камень покачал головой. Я бы умер. В тебе что-то странное быть. Все это видеть, просто молчать. Я смотрел на мост, на твое место. Стрелы бить вокруг тебя, возле головы, рядом с руками и всё мимо. Повезло. Не бывает такого. Камень посмотрел на плечо Каладина. Кроме того, есть мавхлики, которые всегда следовать за тобой. Здоровяк Рогаед почтительно склонил голову перед Сил, а потом сделал странный жест, коснувшись рукой плеча лба. Каладин вздрогнул. Ты ее видишь? Он посмотрел на Сил. Она, как все спрены ветра, могла являться тем, кого сама выбирала. И до сего момента это означало только Колодина. Сил выглядела потрясенной. Нет, она не являлась камню по своей воле. Я — пояснил рогаед, пожимая плечами. И это значит, камень нахмурился. Воздух вам в голову низинники! Вы знать вообще хоть что-то правильно. Но ты все равно особенный. Четвертый мост потерял вчера восемь бегунов, считая троих раненых. Знаю, согласился Каладин. Я нарушил свое первое обещание. и Я сказал, что мы не потеряем ни одного. Камень фыркнул. Мы мостовики. Мы умираем, так все устроено. Ты бы еще пообещай, что заставишь одну луну догнать другую. Громело повернулся, и ткнул пальцем в одну из других казарм. Из мостов, которые сильно стреляли, большинство потерять много людей. Пять мостов упасть. Они потерять каждый свыше 20 человек и назад мосты принести вместе с солдатами. Второй мост потерять одиннадцать, а в него даже не целились нарочно. Он опять повернулся к Колодину. «Четвертый мост потерять восемь! Восемь человек во время одной из самых тяжелых битв. И может быть ты спасешь еще двоих. Четвёртый мост потерять меньше всех людей из мостов, по которым Паршенди стрелять. Эти мост никогда не терять меньше остальных, все это знают. Нам повез, камень перебил его, ткнув толстым пальцем. Тебе воздух голову ударить низинник. Это и в самом деле была простая удача. Но что ж, Каладин готов был принять случившееся за маленькое благословение. Не стоит спорить, когда-то кто-то наконец-то решил к нему прислушаться. Только вот одного человека недостаточно. Даже если они с камнем у половины своей порции, все равно кто-то из раненых умрет голодной смертью». Он нуждался в сферах, отчаянно нуждался. Но он раб, почти все способы заработка для него под запретом. если бы только у него было что-нибудь на продажу. Но ему ничего не принадлежало, он. Ему в голову пришла идея. пойдем ка Каладин быстрым шагом направился прочь от казармы. Заинтригованный камень последовал за ним. Парень рыскал по складу, пока не нашел Газа, который разговаривал со старшиной третьего моста перед их казармой. Как уже бывало не раз, газ побледнел при виде молодого мостовика и чуть было не утрал. "Газ, стой!" крикнул Колдин, скинув руку. "У меня есть предложение". Мостовой сержант замер. Стоявший за ним старшина третьего моста наградил подошедших морым взглядом. То, как смотрели на Колодина другие мостовики, вдруг стало понятным. Они были сбиты с толку, когда его команда неожиданно вышла из битвы с минимальными потерями. Четвертый мост обязан был стать самым неудачливым. Все нуждались в том, на кого можно было смотреть свысока. Все прочие мостовые расчеты утешались той малостью, что они не четвертый мост. Колодин взял и все испортил. Темнобородый старшина мостовиков удалился, оставив Колодина и Камяна наедине с Газом. "Что на этот раз?" спросил Газ. "Опять ты сферы?" "Нет." Парень лихорадочно соображал. Сейчас следовало действовать очень аккуратно. "У меня закончились сферы, но так дальше продолжаться не может. Ты меня избегаешь. Другие мостовые расчеты меня ненавидят. Прям не знаю, что делать. Я тебе скажу, что Колодин притворился, будто бы его что-то осенило. Сегодня кого-то отправили собирать камни. Ага, Газ махнул рукой, куда то от себя за спину. Третий мост. Байсик вот только что пытался убедить меня, что его расчет для этого слишком слаб. Клянусь бурей, я ему верю. Они потеряли вчера две трети людей, и меня же загрызут, когда отряд не соберет нужное количество камней. Колодин сочувственно кивнул. Собирание камней было одной из наименее желаемых работ. Нужно идти за пределы лагеря и набивать телеги большими булыжниками. Духозаклинатели кормили войско, обращая камни в зерно, и им было легче иметь дело, никто не знал почему с отдельными валунами. Потому их и собирали. Это была грязная, потная, утомительная и тупая работа, в самый раз для мостовиков. "А чего ты не пошлешь другой расчет?» – спросил Каладин. И чего, ответил Газ. Ты же знаешь, какой поднимется шум! Если решать, что у меня есть любимчики, жалобам не будет конца. Никто не станет жаловаться, если ты отправишь туда четвертый мост. Сержант вперил в него прищуренный глаз. Я не думал, что ты хорошо воспримешь такое. Стерплю, пробормотал Каладин, скрывшись. Только один раз. Слушай, Газ, я не желаю провести остаток своих дней, сражаясь с тобой. Газ колебался. Твои люди рассердятся. Не хочу, чтобы они думали, будто это моя идея. Я скажу им, что сам все придумал. Ну тогда ладно. Третий колокол, встречаемся у западного поста. Третий мост будет мыть посуду. Он быстро ушел, словно желая исчезнуть до того, как Колодин передумает. Камень подошёл к парню, наблюдая за удаляющимся газом. Знаешь, коротышка, прав. Все тебя за это ненавидеть. Они думают, день будет лёгкий. Переживут. Но зачем менять работу на тяжёлую? Ты что же, точно без ума?» Возможно. Но моё безумие позволит нам выйти за пределы лагеря. И какой от этого толк? Очень большой, сказал Каладин, переводя взгляд на барак. Он включает жизнь и смерть. Но нам понадобится помощь. Еще один мостовой расчет. Нет, я хотел сказать, что нам мне с тобой понадобится помощь. По крайней мере, еще один человек. Он окинул взглядом склад и заметил мужчину, сидевшего в тени, что падал от казармы четвёртого моста. Седого мостовика не было среди тех, кто высмеял Каладина чуть раньше. А вчера он отправился вместе с камнем за Лейтином. Коладин глубоко вздохнул и быстро пошел через склад. Камень следовал за ним. Сил покинуло его плечо, и носилось в воздухе, сдравнув внезапный порыв ветра. Тефт скинул голову, когда Каладин и Камень приблизились. Пожилой мостовик взял свой завтрак и пришел сюда, чтобы в одиночестве поесть. Из-под его миски выглядывал кусок плоского хлеба, а борода была испачкана кари. Он опасливо взглянул на Коладина и вытер рот рукавом. Сынок, мне понравилось моя еда, сказал он. Вряд ли можно считать эту порцию достаточной для одного мужчины, не говоря уже о двух. Колодин присел перед ним на корточки, камень прислонился к стене и скрестил руки, молча наблюдая. Тефт, ты мне нужен. И я же сказал, не твоя еда, ты, твоя верность, твоя поддержка. Пожилой мостовик продолжил есть. У него не было рабского клейма, как у камня. Парень не знал их историй, знал он лишь одно. Эти двое помогли ему, когда другие не захотели. Они еще не полностью сдались. Тефт начал: "Каладин, я уже хранил верность кое-кому". Перебил мостовик: "Слишком много раз, и все всегда заканчивалось одинаково. Твое доверие предавали". Мягко спросил Каладин. Тефт фыркнул. Нет. Нет, клянусь бурей. Это я всех предавал. На меня нельзя полагаться. Тут среди мостовиков мне самое место. Я положился на тебя вчера, и ты меня удивил». Пустяк. Это мне судить, возразил Каладин. Тэф, тут все сломлены, так или иначе. Мы бы не стали моставиками, не с нами чего-то страшного. Я потерпел неудачу, мой собственный брат умер из за меня. Что ж, ты так не угомонишься, потому что сдаться означает умереть. Может, лучше смерть. Всё вернулось к тому, с чего началось. Вот где таилась причина, по которой мостовикам было наплевать, поможет он раненым или нет. Смерть не лучше. Колодин посмотрел Тефту в глаза. О, сейчас тебе легко так говорить. Но когда стоишь на краю и смотришь темную бездонную яму, Внезапно приходят совсем другие мысли. Как это случилось с Хоббером и со мной? Он помедлил, кое-что заметив в глазах пожилого мостовика, и кажется, с тобой. Ну да, негромко проговорил Тефт. И со мной. Так что, ты с нами? спросил Камень, присаживаясь рядом. С нами, мысленно повторил Каладин и еле заметно улыбнулся. Тефт смирил их обоих оценивающим взглядом. И еду нитронити. Не Нет, пообещал Каладин. Седой мостовик пожал плечами. Что ж, ладно. Вряд ли это будет хуже, чем сидеть тут и играть в гляделки с собственной смертью. Каладин протянул руку. Тефт помедлил, потом пожал ее. Камень протянул руку. Камень. Тефт посмотрел на нее. закончил трясти руку Каладина и сжал ладонь камня. И Тефт. — Бурь отец, подумал парень. Я и забыл, что большинство из них даже имен друг друга не знают. Что это еще за имя такое, Камень? Поинтересовался Тефт, опуская руку Рогаеда. "Ну, имя быть", ответил тот с невозмутимым лицом. "Но со смыслом. А твое имя что-то значит?" Тефт почесал бороду. "Кажется, нет. Камень так меня на самом деле не звать", признался Рогаед. "Просто это незинники мочь произнести". Как же тебя зовут тогда? спросил Тефт. Ты не повторить. Тефт скинул бровь. Ну, мухуку макиаки аилу на Седой мостовик помедлил, потом улыбнулся. Так и быть, пусть будет камень. Рогаед рассмеялся и сел рядом с ним. Наш старшина придумать план, что-то славно и дерзкое. Как-то связано с тем, что мы полдня ворочить камни на жаре. Галадино улыбнулся и подался ближе к ним. "Я хочу, чтобы мы собрали одно растение, тростник, который растет маленькими кустами за пределами лагеря".